Мертвого сына вынес он из битвы. Это цена и награда жизни, полной гордыни, самопреодоления, страданий, унижения и ложного блеска. Как оно летит, это судно с насмешливым названием «Мститель». Доброе судно, быстрое судно, как танцует на волнах. «Мститель». Вот, стало быть, и несет, матафия, быстроходное судно, на каком он мечтал уплыть в Иудею. Быстроходнее и великолепнее, чем мог он когда-нибудь желать. Почестями был взыскан его мальчик. Высокими почестями и в жизни, и в смерти. Высокую почесть оказал ему его друг-император, Для него, для Матафия, сгибаются и разгибаются эти гребцы, прикованные к своим скамьям. Вперед, назад, вперед, назад, без конца. Для него отбивает такт офицер. Для него наполняются ветром умело прилаженные паруса. Для него мчится корабль по черной воде. Лучший корабль римского императора. Блестящее достижение кораблестроительного искусства. Почему все это? Кто может объяснить? И Матафи задавал всегда тот же вопрос. Почему? Своим низким, любимым голосом совсем еще по-детски задавал он этот вопрос. И невольно Иосиф подражает низкому, любимому голосу. И в ночь, в свист ветра, бросает он вопрос голосом Матафия «Почему?». «Есть ли какой-нибудь ответ?» «Только один. Ответ богословов, который звучал, когда встречалась по-настоящему сложная проблема. Так и всяк рассуждали споряще и говорили безумолку, и испытывали и отвергали доводы» а потом, когда с величайшей жадностью ожидали решения, выслушивали приговор. Проблема остается открытой, сложная, нерешенная, неразрешимая проблема. Кашья! Кашья! И все-таки нет. Неверно. И все-таки ответ существует. Жил несколько сот лет назад человек, который нашел ответ, и потому не выносят они имени этого человека, и потому отказывались включить его книгу в канон Священного Писания. Его ответ не гласит «кашья». Его ответ ясен и недвусмыслен. Это правильный ответ. Всякий раз, как Иосиф, поистине в смятении – Он наталкивается в глубине собственной души на ответ этого древнего мудреца, проповедника, Кагелета. Некогда запал он в глубину его души, там он и ныне, и это правильный ответ. «И познал я, все, что не делает Бог, пребывает вовек. Ничего не прибавишь к тому и ничего не убавишь». Что было, то есть и теперь, и что будет, то давно уже было. И еще видел я под солнцем место кротости, а там злоба, и место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, «Это ради сынов человеческих так учинено Богом». «Дабы видели они, что стоят не более скотов, потому что участь сынов человеческих и участь скотов – одна участь».